Добродетель они определяют как жизнь, согласную с законами природы. К этому мы назначены Богом. Надо следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму в решении вопроса, к чему надо стремиться и чего избегать. Разум прежде всего зажигает у людей любовь и уважение к величию Божию, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что можем обладать счастьем. Во-вторых, Разум настойчиво внушает нам и самим жить в, возможно, большем спокойствии и радости и помогать всем прочим по природной связи с ними в достижении того же самого. Не было никогда ни одного столь сурового и строгого приверженца добродетелей и ненавистника удовольствия, который бы советовал тебе только труды, бдение и суровость, не предлагая в то же время посильно облегчать нужду, и неприятности других, и не считая этого похвальным во имя человеколюбия. Нет добродетели, более присущие человеку, и ему особенно свойственно, чтобы один служил на благо и утешение другому, смягчал тягости других и возвращал их, уничтожив печаль к приятности жизни, то есть к удовольствию. Если это так... то почему природе не внушать каждому делать то же самое для себя? Действительно, одно из двух, или приятная жизнь, то есть соединенная с удовольствием, дурна. Если это так, ты не только не должен никому помогать в ней, но по мере сил исторгать ее у всех, как вредную и смертоносную, или, если советовать такую жизнь другим, как хорошую тебе, не только можно, но и должно, то почему этого не применить прежде всего к самому себе? Тебе приличествует быть не менее благосклонным к себе, чем к другим, ведь если природа внушает тебе быть добрым к другим, то она не предлагает тебе быть суровым и немилосердным к себе самому. Поэтому, по их словам, сама природа предписывает нам приятную жизнь, то есть наслаждение, как конечную цель всех наших действий, А добродетели они определяют как жизнь, согласную с предписаниями природы. Она же приглашает смертных к взаимной поддержке для более радостной жизни. И в этом она поступает справедливо. Нет никого, стоящего настолько высоко над общим жребием человеческого рода, чтобы пользоваться исключительными заботами природы, которая одинаково благоволит ко всем, объединенным общностью одного и того же облика – Поэтому та же самая природа постоянно предлагает тебе следить за тем, чтобы содействовать своим выгодам постольку, поскольку ты не причиняешь этим невыгод другим. Следовательно, утопийцы признают необходимым соблюдать не только договоры, заключенные между частными лицами, но и общественные законы о распределении удобств жизни, то есть материала удовольствия, которые Руководясь правилами справедливости, опубликовал добрый государь или утвердил единодушным согласием народ, не угнетенный тиранией и не обманутый коварством. Заботиться о своей выгоде, не нарушая этих законов, есть требование благоразумия, а иметь в виду также и интересы общественные – твой долг. Похищать чужое удовольствие, домогаясь своего, несправедливо. Наоборот, отнять что-нибудь у себя самого, чтобы предать другим, есть исключительная обязанность человеколюбия и благожелательности. Эта обязанность никогда не уносит нашей выгоды в такой мере, в какой возвращает ее. Подобная выгода возмещается взаимностью благодеяний и самое сознание благодеяния, и воспоминания о любви и расположении тех, кому ты оказал добро, приносит твоему сознанию больше удовольствия, чем то телесное наслаждение, от которого ты воздержался. Наконец, религия легко убеждает наше сознание, и оно охотно соглашается с этим, что за краткое и небольшое удовольствие Бог воздает огромной и никогда не приходящей радостью. На этом основании, тщательно взвесив и обдумав предмет, утопийцы признают – что все наши действия и в числе их сами добродетели имеют в виду, как конечную цель, удовольствие и счастье. Удовольствием называют они всякое движение и состояние тела и души, пребывая в которых мы получаем наслаждение по указанию природы.